Меня, как и многих других, возродили в другом мире с единственной целью – уничтожать опасных полтоядных монстров, угрожающих местным жителям. Тело, способности, возможность развития – все это было выдано щедро и авансом, вместе с ошейником, нужным для того, чтобы такие, как мы, не отлынивали. Нас называют кидами. Мы – боевые ровы бога, выплачивающие ему долг за новую жизнь смертями его врагов. Мне повезло скинуть в себя божественный ошейник, освободиться, найти тех, кого можно условно назвать союзниками, найти работу, найти смысл новой жизни. Теперь, движимый вперед желанием стать сильнее, я хочу отыскать ответы на множество вопросов, среди которых найдутся даже те, на которые сможет ответить только Бог.